Глава вторая. Кое-как отработав, я заказала гамбургер на ужин и с чистой совестью отправилась домой. Ровно в восемь я, сидя за сервированным любимой пищей столом, пускала слюни и нетерпеливо отчитывала секунды. Но муж не посчитал нужным осчастливить меня своим присутствием. Зато прислал СМС, в котором коротко и лаконично напомнил о ряде конференций в Москве и о том, что появится дома не раньше вторника. А это означало, что разговор вновь откладывался, причем на пять дней. «Ничего страшного. Я подожду. Пять дней – это не пять лет». Урчащий желудок напомнил о смысле моего пребывания за столом, и я с удовольствием набросилась на еду. Плотно покушав, завалилась спать, а утром, снова в семь часов, услышала звонок в дверь. И уже не удивилась, увидев на пороге курьера с таким же огромным букетом сирени, как и вчера. Вот только в этот раз к нему прилагалась записка. «Марина, доброе утро». Жду тебя сегодня в 20.30 в кафе «Прокофий» по адресу проспекта Ленина, дом 48. Приходи, пожалуйста. Нам нужно о многом поговорить. Инициалы, конечно, мистер Икс не посчитал нужным оставить. Видимо, решил сохранить интригу или попросту не знал о моей амнезии. Но это было неважно. Главное, я наконец-то увижу человека из прошлого. Весь день на работе у меня все валилось из рук. Но так как это в принципе было моим обычным состоянием, Никто не обращал внимания на излишнюю суетливость. Ровно в 8.30 я стояла перед входом в кафе и не решалась зайти. Что ждет меня за этой дверью? А если я открою ящик Пандоры? Хотя хуже, чем сейчас, уже не будет. Родителей нет, друзей нет, подруг нет, памяти нет. Да и мужа в скором времени тоже не будет. Я усмехнулась своим невеселым мыслям, нажала на ручку и шагнула за порог. Его я узнала сразу. И снова огромное количество воспоминаний хлынули потоком в голову. Я словно попала в прошлое. Я вхожу в класс на костылях, и меня представляет учитель. Дети, познакомьтесь. Это Цуканова Марина. Она будет учиться с нами. Тишину нарушает голос из последней парты. Марина? Тебе не идет это имя? Э, дай подумать. Марина, Марина... Сокращенно Рина? Рина, Риша... Да, это уже другое дело. Решено. Я буду звать тебя Риной. Игорь, я не просила тебя комментировать. Держи язык за зубами. Лучше повторяй правила по геометрии. Первым пойдешь к доске решать задачу. Кто-то еще хочет высказаться? Все опускают головы, а учительница продолжает. Боже, дай сил доучить этих хламонов. Один год осталось потерпеть. Затем поворачивается ко мне и говорит. Меня зовут Мария Петровна. Присаживайся, Марина, за последнюю парту возле окна. Я киваю и с трудом ковыляю между рядами. Неожиданно одна из девочек вытягивает ногу в проход, я не успеваю среагировать и лечу на пол. «Упс!» – раздается над ухом. «Аккуратнее нужно ходить!» Все смеются, а учительница повышает голос. «Кто это сделал?» Угрюмый и наглый Игорь молча встает и направляется ко мне. «Нет!» – выставляю руку вперед. «Я сама!» – парень хмурится, наклоняется к моему лицу и зло произносит. «Вот же дура! Я тебе помочь хотел! Но раз гордая такая, ты корячься сама с костылями!» а затем возвращается на свое место. Над ухом раздаются единичные аплодисменты, а затем блондинистая особа выдает. «Смотрите-ка, а у нас тут рыцарь объявился?» «Спасти хотел принцессу. Только вот помощь-то его оказалась не нужна?» Она театрально вздыхает и продолжает. «Наконец-то, Игоречек, нашлась та, кто смогла сказать тебе нет. И не мисс Вселенная, а какая-то калека решительно отшила самого крутого парня в школе. Прости». На сегодня не твой день. Завидую молча леся. Ты-то мне никогда не отказываешь! Он расплывается улыбкой чеширского кота и посылает ей воздушный поцелуй а щеки мгновенно покрываются румянцем. Придурок! отвечает она и отворачивается. В классе повисает гробовая тишина. Учительница хватается за сердце, садится на стул, достает из ящика стола таблетки, наливает воду из графина в стакан, запивает их Откидывается на спинку стула, прикрывает глаза и почти неслышно произносит. Господи, откуда столько злости в современных детях? Я медленно поднимаюсь, перекладываю костыли подмышки и свободной рукой хватаю за волосы блондинистую особу. Стаскиваю со стула, наматываю длинный хвост на кулак, приближаю к себе лицо и на ухо говорю. Смотри, как бы ты случайно калитой не стала. Ходи аккуратней, полы скользкие в школе. Вдруг неудачно поскользнешься и ногу сломаешь. «Отпусти, дура ненормальная! Больно же!» – орёт она, и я отталкиваю её от себя так сильно, что в руке остается небольшой клок волос. Растираю их пальцами и бросаю на пол. Наращенные, я так и думала. «Рано ты увлеклась такими вещами! Смотри, не облысей к тридцати годам!» «Так все, Хватит!» – прерывает меня Мария Петровна. С красными щеками и безумными глазами она показывает пальцем на дверь и продолжает. «Обе! К директору!» Я пропускаю вперед куклу Барби с оленьими глазами, делаю шутливый поклон и произношу. «Только после вас, мадам. Судя по количеству и качеству волос, ваш биологический возраст не соответствует действительности. Для мисс вы уже староваты. Ученики смеются, а она фыркает, показывает мне средний палец и за словами «Ты на всю голову больная!» «Даже связываться с тобой нет желания!» Проносятся пулей мимо меня. Я слышу за спиной смешок, поворачиваюсь. и встречаюсь с темно-карями, словно перезрелая черешня глазами. опуская взгляд ниже и читаю по губам. «Мне никто никогда не отказывает, Рина. Запомни это». Резкий вдох, и меня вырвало из воспоминаний. Я облокотилась на стену, чтобы не упасть, и попыталась сфокусироваться на Игоре, бегущем ко мне. Он хотел помочь, но я по инерции выставила руку вперед и неосознанно повторила слова из воспоминаний. «Нет, я сама справлюсь», – он горько усмехнулся. Это дежавю, не находишь? Словно и не было этих шести лет. Ты опять породила меня в самое сердце и снова отвергла. В этот момент к нам подошел администратор. Вам плохо? Может быть вызвать врача? Нет, не нужно, спасибо. Мне уже значительно лучше. Тогда проводить вас за свободный столик? Нет, девушка присоединится ко мне, пояснил молодому парню Игорь и повел меня за свой стол. Прошу. Он галантно отодвинул стул, а затем сел напротив. Официант оперативно принес меню, но Игорь, не открывая его, произнес заказ. «Нам два эспрессо и две порции курасанов. Правильно, Рина?» Я вздрогнул от неожиданности и медленно кивнула. «Было странно, что кто-то, кроме мужа, знал мои предпочтения в еде и напитках». Голос официанта вывел из задумчивости. «С какой начинкой?» «Без начинки, пожалуйста», — продолжил Игорь, глядя мне в глаза. «Классические». Молодой парень повторил заказ и удалился. А Игорь взял мою руку в свою и нежно произнес "Арина, ты такая же красивая, как и раньше. Ничуть не изменилась. Только цвет волос поменяла и прическу. Но тебе тогда же лучше». Я аккуратно вытащила свою ладонь из его. Не привыкла к чужим прикосновениям. Но слова его мне были приятны. Да и он сам был весьма привлекателен. Точнее, что уж греха таить, он был красавчиком. Высокий, статный, в меру накачанный, загорелый с классическими чертами лица обворожительный парень. Нет, скорее мужчина. Мужчина мечты. И я с ним, видимо, встречалась. Не мудрено, что об этом аспекте мне не стал рассказывать муж. А вот почему дедушка умолчал, оставалось загадкой. Внезапно осознав, что врал мне не только супруг, но и самый близкий, родной человек, я нахмурилась, сложила руки на груди и откинулась на спинку стула. А Игорь, видимо, подумав, что таким образом я отреагировала на его жест, стал оправдываться. «Рина, ты до сих пор обижена?» «Прости, прости меня, пожалуйста. Извини, что бросил тебя в таком тяжелом состоянии и уехал в Чехию. Родители убедили, что так будет лучше. Отец неплохо раскрутил там бизнес, и нам пришлось покинуть Россию. Так больше не могло продолжаться. Ты же помнишь нашу с тобой ситуацию? Мы ходили по грани. Та авария стала последней каплей. Я чуть не угробил нас». Ты чудом выжила, я был раздавлен, не знал, что делать. На этих словах я снова провалилась в прошлое. Картинки замелькали, как на быстрой перемотке. Мы, весьма нетрезвые, ругаемся возле клуба. Он хочет поехать кататься по городу на мотоцикле, а я ему запрещаю. Он не слушает, разворачивается. Я хватаю его за руку, он сбрасывает ее, отходит, садится на байк и уезжает. Я подбегаю к своему железному коню, подаренному дедушкой на 18-летие, Завожу мотор и мчусь за ним. А дальше дорога, скорость, игры в догонялки, крутые заходы в повороты и дерево, неожиданно возникшее на моем пути. Свет фар, крик и темнота. С трудом вынурнув из воспоминаний, еле смогла прийти в себя. «Рина, Риша, что с тобой? Дыши, пожалуйста, дыши вместе со мной. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вот так, все будет хорошо, не бойся. Сейчас это пройдет, наверное». «Да что с тобой происходит?» «Кто-то может принести нам стакан воды?» Голос Игоря звучал словно издалека. Передо мной со скоростью света появился прохладительный напиток, и я его незамедлительно употребила. Дыхание восстановилось, и я окончательно вернулась в реальность. В этот раз все прошло намного легче, но не без последствий. Ведь воспоминания принесли боль, тоску и разочарование. Оказалось, что на мотоцикле я разбилась, догоняя Игоря. Только вот почему от меня скрыли данный факт? Да, видимо, этот огромный клубок лжи мне еще долго предстояло распутывать. Но для начала нужно было получить как можно больше информации о моей прошлой жизни, поэтому я с надеждой посмотрела на сидящего напротив парня. От неожиданной догадки у него от удивления расширились зрачки. «Да ладно! Ты ничего не помнишь?» С подозрением, глядя на меня, произнес Игорь. Я кивнула. «Вот это поворот!» Он откинулся на спинку стула. «А сейчас у тебя было что-то типа прозрения?» Я снова кивнула. «Обалдеть! И часто с тобой такое происходит?» Я пожала плечами. «Нет, не часто. На моей памяти третий раз, но ей доверять не стоит». Игорь громко рассмеялся. Ну хоть шутить ты не разучилась». «Спасибо. Каждый день оттачиваю навыки на воображаемом друге». Улыбка мгновенно сползла с его лица. А я, выдержав театральную паузу, успокоила собеседника. «Расслабься, это шутка». Он с облегчением выдохнул, а я продолжила. С катушек я еще пока не слетела, хотя, честно признаюсь, была близка. Но это дело прошлое, главное, что память понемногу начала возвращаться. И помогла мне в этом, как ни странно, твоя сирень. А она-то здесь при чем? Его глаза смешно округлились от удивления. Я рассмеялась и махнула рукой. Да ни при чем. не бери в голову. После аварии я полностью потеряла память. А твой букет стал катализатором воспоминаний. Самое интересное, что очнувшись в больнице, я четко помнила, как ходить в туалет, говорить, есть, пить, считать. То есть все навыки сохранились. А вот прошлое стерлось полностью. Даже дедушку не узнала. Я резко замолчала и с тоской посмотрела в окно. Тема семьи для меня была очень болезненной. Видимо, Игорь все понял и, чтобы прервать затянувшуюся паузу, спросил. «Ты, наверное, хочешь больше узнать о нас?» Я кивнула, а он продолжил. Хорошо, я расскажу, но как смогу не обессудь, я не силен в ораторстве. Ты перевелась к нам в одиннадцатом классе. Зашла на костылях, но с гордо поднятой головой. Я посмотрел в твои васильковые глаза и пропал. Ты отказалась от моей помощи и дала отпор одноклассникам. Ты ничего не стеснялась и никого не боялась. Он печально вздохнул, перевел взгляд на окно и продолжил. И ты совсем не обращала на меня внимания. А я втюрился по уши, как желторотый юнец. Игорь резко повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Его откровения смутили. Сердце учащенно забилось, а лицо предательски заолело. Хорошо, что в этот момент официант принес заказ, и я смогла сделать глоток обжигающего эспрессо, чтобы хоть как-то привести нервы в порядок. Молодой парень ушел, и Игорь продолжил. «Ты ясно дала понять, что мне ничего не светит. Но я не собирался сдаваться. Я ухаживал за тобой упорно и настойчиво, наплевав на статус и на насмешки одноклассников». Ходил за тобой по пятам, как верный пес. Исполнял каждое твое желание. Холил, лелеял, как самый редкий цветочек. И через восемь месяцев ты сдалась. В твой день рождения, пятого мая, я пригласил тебя покататься на воздушном шаре. И ранним солнечным утром, когда мы взлетели над городом, в первый раз поцеловал. И снова короткая вспышка. Я четко увидела сплетение рук, прекрасный рассвет и нежное прикосновение его губ к моим. Слезы покатились из глаз. Так обидно не помнить один из самых ярких моментов жизни. И почему дедушка скрыл историю с Игорем от меня, но последующее повествование вывело из романтических грез и резко окунуло в жуткую реальность. Но это было начало. Начало конца. А Мы оба вспыльчивые, молодые, горячие, любящие экстримы, развлечения, постоянно находили приключения на свои пятой точки. Посещали всевозможные тусовки и самые модные вечеринки. Пили, курили травку, гуляли по городу до утра. Родители нас разыскивали, а мы скрывались у друзей. Об учебе в преддверии экзаменов не вспоминали. В итоге предки запретили нам встречаться. Мой батя постоянно звонил твоему деду, кричал в трубку, что ты меня испортила, а Вячеслав Борисович просто молчал и тяжко вздыхал. Он не спорил, потому что и сам так считал. По кладистым характерам ты не отличалась и доставляла ему много хлопот. Из предыдущей школы тебя отчислили из-за драки. Ты сломала нос однокласснице только потому, что Таня нелицеприятно отзывалась о тебе за твоей спиной. Вячеслав Борисович не одобрил такого поведения и принял сторону пострадавшей. А ты ушла из дома, хлопнув дверью. Напилась в каком-то баре и поехала ночью кататься на мотоцикле, любезно предоставленном одним из твоих взрослых друзей. Не справившись с управлением, вылетела с трассы за городом и пару раз перевернулась. Итогом той поездки стал перелом ноги в нескольких местах, многочисленные ушибы и небольшое сотрясение мозга. Короче, ты еще легко отделалась. Твоему деду пришлось задействовать все свои связи, чтобы замять эту историю и перевести тебя к нам в школу. Сломанная нога и постоянная реабилитация не позволяли гулять на полную катушку, как ты умела. Но полностью оправившись, ты вышла на новый уровень, только уже вместе со мной. Я смотрела в знакомые карие глаза и не могла поверить услышанному. Я пила, курила, употребляла марихуану, пьяная садилась за руль и доводила единственного родного человека своим поведением. «Нет, этого не может быть! Скажи, что это неправда! Пожалуйста, скажи!» Он отрицательно покачал головой. В горле встал ком. Я сделала глоток кофе, но еле смогла его проглотить. А о том, чтобы поесть, не было и речи. Аппетит пропал напрочь. Но голод волновал меня в меньшей степени. А вот портрет гулящий, не признающий авторитетов, и не уважающий никого особы, так красочно обрисованный Игорем, не выходил из головы. «Я наркоманка и алкоголичка». озвучила мысли вслух. «Нет», – он сжал мою ладонь, – «ты не постоянно употребляла, мы просто баловались». Я перебила его и выдернула руку. «Так все наркоманы говорят. Ты ведь тоже со мной баловался?» Он вздохнул и кивнул. «И кто был инициатором таких гулянок?» «Ну, мы вместе. Я лет шестнадцати периодически расслаблялся, а с тобой просто стал чаще это делать, и как-то все закрутилось, завертелось». Меня резко замутило. Хорошо, что я с обеда ничего не ела, иначе не избежать бы мне неловкой ситуации. Теперь я понимаю, почему родители увезли тебя из России. Они просто боялись оставить тебя со мной. Мне стало тошно от себя. Лучше бы я ничего не знала. Как я могла так по-свински относиться к своему дедушке? Почему? Зачем? Что за демон мной руководил? И почему эта характеристика совершенно не соответствовала тому, что обо мне рассказывали единственный имеющийся близкий родственник и муж? Я уронила голову на руки и заплакала, а Игорь осторожно погладил меня по голове. «Рина! Риша! Перестань, пожалуйста! Все не так плохо, как кажется. Ведь я вернулся, и теперь мы сможем начать все сначала!» Я подняла заплаканное лицо. «Нет, не сможем. Я почти ничего не помню. Единичных обрывочных воспоминаний недостаточно для возврата чувств. Ты для меня чужой человек, понимаешь? Да и я уже совсем не та девочка, с которой ты встречался. У меня даже имя теперь другое. Альбина. Какая еще Альбина, Рина? Зрачки его глаз сначала расширились до максимального размера, а потом резко сузились. Уголки губ слегка опустились вниз, а на лице отчетливо отразилась вся палитра испытываемых чувств. Жалость в с сочувствием, плавно перетекающим в реальную беспокоенность моим психическим состоянием. Он накрыл ладонью мою руку и медленно произнес. Рина, нет никакой Альбины. «Тебя зовут Марина». «Так, все. Прекрати разговаривать со мной, как сумолешенный». Я с раздражением выдернула руку, порылась в сумочке, достала паспорт и бросила на стол. «Открой и посмотри. Я не сумасшедшая. Сколько раз тебе повторять? Просто кто-то очень хочет, чтобы я таковой стала». Он покивал головой. «Да, да, Арина, я понимаю. Ничего не бойся. Мы вместе справимся с трудностями. Второй раз я тебя не брошу. Я вернулся и... Игорь!» Я хлопнула по столу так, что он от неожиданности подпрыгнул на стуле. «Прекрати нести чушь! Теперь ты ненормального напоминаешь! Сделай уже, что я прошу!» «Хорошо, хорошо!» Он примирительно поднял вверх руки, затем взял паспорт, открыл и в недоумении потер глаза, а я с облегчением выдохнула. Наконец-то он понял, что я не фантазирую. Удивление быстро сменилось напряженностью, и Игорь громко выдал весьма логичное «Что за хрень?» Потом помотал головой, вновь посмотрел в паспорт И, убедившись, что ничего не изменилось, медленно отложил его в сторону. «Ничего не понимаю, Рина. Какая еще Альбина? Кому и зачем понадобилось менять тебе имя, фамилию, внешность? Ты себя видела на этом фото? При всем желании тебя не узнаешь. Хотя фамилию ты добровольно поменяла», — продолжал рассуждать тем временем Игорь. «Или добровольно-принудительно?» В его глазах мелькнула надежда. Он немного наклонился вперед и с тоской взглянул на меня. «Добровольно, добровольно». Наверное. Я вздохнула и задумчиво посмотрела в окно. Я уже и в себе сомневалась, так все запуталось в моей жизни. Как это, Рина? Замуж обычно выходят либо по любви, либо по расчету. И я глубоко сомневаюсь, что по расчету это твоя история. Я утвердительно кивнула: Да, ты прав. Не по расчету это точно. Тогда что ты имеешь в виду? Он вопросительно выгнул брови в ожидании объяснения. Но я не собиралась рассказывать ему всю свою жизнь после аварии и умозаключения на этот счет. «Если бы я знала, то обязательно поделилась с тобой. Но я почти ничего не помню и не понимаю, что происходит», – ушла от ответа я. И сразу же сменила тему. «Расскажи лучше, как ты меня нашел? И с какой целью?» Мы с семьей вернулись на родину неделю назад. В Чехии бизнес налажен, а в России ухудшились показатели. И отец принял решение о возвращении. Ненадолго, месяца на два, как раз на мои каникулы. Я не верил своему счастью. Ведь все это время безумно тосковал по тебе, Рина. Я искал тебя в социальных сетях, даже звонил Вячеславу Борисовичу, но он сменил номер телефона, так же, как и ты. Пытался через общих знакомых узнать твои контакты, но никто ничего не знал. На районе после аварии тебя не видели, на связь ты ни с кем не выходила. Ты просто пропала, исчезла, испарилась. Словно тебя и не было. Но я не мог тебя забыть. Ты мне снилась, Рина. Часто. Очень часто. Он снова протянул мне ладонь через стол и с мольбой взглянул в глаза. Я же в ответ откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. «Тебя просто мучила совесть. Только и всего. Не преувеличивай. Никогда не поверю, что ты пять лет хранил мне верность». Он печально вздохнул, медленно убрал руку, глотнул кофе и продолжил. «Нет, конечно, у меня было много девушек. Врать не буду». Я ухмыльнулась. «Что и следовало доказать». В ответ на эту реплику Игорь так посмотрел на меня, что улыбка мгновенно сползла с лица, а по телу пробежала крупная неприятная дрожь. Внезапно стало страшно. Я же совсем не знала мужчину, сидящего напротив. Мало что о нем помнила и не представляла, чем он занимался все эти пять лет. А может он наркоман со стажем, и ему нужны только деньги от меня. Кто знает. Но его взгляд потеплел, и я отбросила сомнения. Выбора у меня все равно не было. Он являлся единственной ниточкой, связывающей с прошлым. Но это нормально, Рина. Мне только исполнилось восемнадцать. Я хотел начать жизнь с чистого листа и все для этого делал. Но знаешь, как я не старался, нормальных отношений не получалось. Когда занимался любовью, видел тебя. В снах видел тебя. В каждом лице этих девчонок видел тебя. Ты заполонила мою душу. Родители не понимали, что со мной происходит. Мать кричала, что ты меня приворожила. Даже к экстрасенсу водила. Нашла русского в Чехии. Но ничего не поменялось. Все пять лет я грезил лишь тобой. Когда отец сообщил о вынужденной поездке в Россию, я настояла на том, чтобы они взяли меня с собой. Родители согласились. Они устали бороться с моей любовью к тебе. Как только выдалась возможность, я сразу же поехала в клинику. Надеялся, что ты там работаешь, и не ошибся. Увидел тебя на ресепшене, хотел подойти, но меня оберегил какой-то хлыщ от утюжины. «Поцеловал тебя мимоходом и потрепал за щеку, как собачонку». Я сморщилась, так как ненавидела этот жест Олега. Игорь в ответ на мою гримасу, понимающе улыбнулся, а потом продолжил. «Затем ты его руку убрала и сверкнула колечком. Я понял, что ты замужем и решил действовать аккуратнее. Не понравился мне твой мужик, если честно». Я горестно вздохнула, а Игорь наклонился вперед, взял все-таки мою ладонь в свою и продолжил. «Это же совершенно не твой типаж, Рина». Как ты с ним связалась? Он акула бизнеса, хищник, скользкий, мутный тип. С первого взгляда видно. А ты, несмотря на внешнюю жесткость и холодность, на самом деле нежная, хрупкая, доверчивая и ранимая. Тебя легко обмануть. Но сначала подобраться надо, в душу залезть. А это не просто. Я знаю, что говорю. Как же так, Ирина? Ты ведь не доверяешь людям, тем более таким. Как ты его к себе подпустила? Я пожала плечами и прошептала. Дедушка меня обманул. Когда я лежала в больнице, он привел Олега и представил как моего жениха. То есть он тебя заменил на него. Только зачем, не знаю». Игорь горько вздохнул и пододвинул ко мне круассан. «Ладно, не переживай. Мы во всем разберемся. Поешь лучше. Ты, наверное, голодная?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо». Он откинулся на спинку стула, достал зажигалку, стал вертеть ее в руках и параллельно рассуждать. «Детектив прям какой-то». Имя тебе сменили, место жительства тоже. Зачем-то из центра города перевезли на окраину. Причем до клиники добираться стало труднее. Фамилию ты мужа взяла, неожиданно появился в твоей жизни. И днем с огнем тебя теперь не сыщешь. Он усмехнулся, а потом резко помрачнел. Действительно, а зачем ты ему, деду, все это нужно было. А может, за тем, что когда я была на грани жизни и смерти, ты бросил меня? Вступилась за дедушку я и озвучила единственное объяснение, приходящее в голову. Оставил без зазрения совести, хотя клялся вечной любви. Может, он хотел, чтобы у меня был кто-то, на кого можно положиться, так как понимал, что вскоре умрет, и я останусь одна, без близких и без памяти. Он же ненасильно меня женил на Олеге. Я сама согласилась. Я начала заводиться. Тоже мне нашелся принц заморский. Исчез на пять лет, потом внезапно вернулся и посчитал, что мигом решит все проблемы. Вернет любовь, и мы будем жить долго и счастливо. Вот только не учел он одного. Жизнь не сказка. И в реальности между нами за это время образовалась пропасть. «А что я мог сделать?» Мгновенно среагировал Игорь на укор в его сторону. «Мне не было восемнадцати. Родители заставили уехать. А потом все закрутилось и завертелось. Новая страна, новые друзья. Он эмоционально схватил меня за руку. Но я никогда не забывал о тебе. И не испытывал даже близко тех эмоций, что были между нами. Я вернулся только ради тебя». «Малыш, поехали со мной. Что тебя здесь держит?» Муж обманывает. Он сделал паузу, но, увидев, как я скривилась, продолжил. «И, судя по выражению твоего лица, ты в курсе его измен?» «Прости, я не собирался копаться в грязном белье и вываливать его наружу». «Так получилось. Я просто хотел узнать, где ты живешь, проследил за твоим мужем и случайно обнаружил их секретарше любовное гнездышко. Квартирку в элитном районе города. Он, к слову сказать, даже не пытался скрываться». Только вышел из машины и сразу же набросился на помощницу с поцелуями. Я даже пару пикантных моментов запечатлел на телефон. Хочешь посмотреть? Нет, спасибо. Пожалуй, откажусь от сомнительного предложения. Вряд ли мне понравятся снимки любовных у тех мужа и его секретарши, но с ним-то мне уже давно все ясно. А вот зачем тебе понадобилось следить за Олегом? Ведь ты хотел узнать мой адрес проживания, а поехал почему-то за ним. Странно, не находишь? Я не верила в спонтанность действий Игоря. Что-то подсказывало мне, что отправился он за мужем не просто так, а ради получения компрометирующей информации, которую в итоге смог получить и преподнести в нужный момент на блюдечке с голубой каемочкой. Думаю, он сделал это интуитивно и явно не ожидал, что сорвёт джекпот. Естественно, Игорь не применул воспользоваться возможностью повлиять на мое решение, склонить на свою сторону. Ведь на фоне мужа-изменника он выглядел благородным рыцарем, спасающим обманутую деву. Но его план не сработал. так как добытая информация была мне давно известна и должного эффекта не произвела. Более того, последующие за ней вопросы вывели его из себя и поставили в тупик. Он занервничал и попытался оправдаться. Было обеденное время, он вышел первым. Мне надоело стоять под окнами клиники без дела, и я поехал за ним. Ну и обнаружил их с любовницей секретное местечко. «Рина, мне незачем тебе врать. В этом совершенно нет смысла. Ты веришь мне?» Я решила подумать, что из рассказанного Игорем правда, а что ложь, позже. Поэтому кивнула, а он продолжил. «Подруг и близких родственников, как я понял, за этот короткий период ты не заимела». Я снова кивнула. «А в Чехии мы начнем все с чистого листа. Ты найдешь себе новых друзей, сменишь обстановку и будешь счастлива со мной. Рина, соглашайся, пожалуйста». «Нет, я не могу», — отвела взгляд в сторону. «По крайней мере, пока не разберусь со всеми своими проблемами». А потом он взял меня за подбородок, повернул к себе и посмотрел в глаза. «Пожалуйста, дай мне еще один шанс. Поверь, в этот раз все будет по-другому». Может, я глупая, доверчивая дура, но почему-то мне захотелось поверить парню из прошлого. Ведь впервые за много лет я увидела неподдельный интерес в глазах мужчины. Почувствовала заботу и тепло. Я надеялась, что еще смогу стать счастливой. В другой стране, с человеком, которому не безразлично. с парнем, который знает меня как никто другой, с тем, кто поможет вернуться к нормальной жизни. Он же прилетел только ради меня, пусть и спустя пять лет. Его предложение звучало очень заманчиво. И на мгновение мне действительно захотелось бросить все и уехать. Но я не могла оставить клинику и не хотела начинать новые отношения, не закончив старые. «Игорь, я замужем и не могу так. Я подумаю, правда, подумаю». Возможно, позже, через год я прилечу к тебе, если ты, конечно, еще будешь ждать меня, но не сейчас. Я не поступлю так сделаем делом всей жизни дедушки. Сначала надо развестись с Олегом и найти человека, которому можно будет доверить управление клиникой, а потом уже решать, что делать дальше. Я понимаю, печально вздохнул Игорь, но я здесь еще два месяца, поэтому, если что, буду на связи. Да, конечно, я позвоню тебе. Давай обменяемся контактами. Я продиктовала ему свой номер, и он сразу же набрал меня. Потом убрал айфон в карман джинсов и спросил. «Но мы еще встретимся?» «Просто так, без обязательств». «Игорь, не дави, пожалуйста. Мне сейчас и так тяжело. В голове сумбур. Я пытаюсь переварить полученную информацию, сделать выводы. Мне нужно побыть одной и привести мысли в порядок. Давай на сегодня закончим общение». «Ладно. Хорошо, как скажешь, Рина. Я все понимаю, только не пропадай, пожалуйста». Он встал, поцеловал меня в щеку на прощание и ушел, не оборачиваясь. Удивительно, но я совсем не почувствовала неловкости, как обычно бывало со мной, если незнакомые люди пытались нарушить дистанцию, обнять или поцеловать при встрече. Я с тоской и грустью посмотрела в окно вслед удаляющейся фигуре и поняла, что отказалась от единственного шанса наладить свою жизнь. Мне в одиночку предстояло справляться с трудностями и решать ряд имеющихся проблем. Но я осознанно выбрала этот путь. И пенять мне было не на кого. Одним глотком я допила остывший кофе и направилась к выходу. Но потом передумала и завернула в дамскую комнату. Сделав все необходимые дела, неожиданно замешкалась в коридоре с замком сумочки. Он упорно не хотел застегиваться. Я нервно дергала собачку туда-сюда, как вдруг кто-то схватил меня сзади и закрыл рот рукой. А довольно знакомый голос прошептал на ухо. «Не бойся, все будет хорошо. Ты просто поспишь». А затем, почувствовав небольшую боль в районе шеи, я отключилась.